Глава двадцать первая Мы с Ганнером и Эндрю направились обратно к столам для пикников. Фонари в парке уже зажглись. Издалека было видно, как люди собирают свои вещи и расходятся к машинам. «Где вы были?» — подскочила к нам Мика, когда мы подошли ближе. «Играли в прятки», — ответил Эндрю, чем, разумеется, только больше озадачил Мику. Ганнор, впрочем, решил, что это забавно. "Думаю, я выиграл", хихикнул он. "Не знаю", сказал Эндрю. "Сафи нашла нас, так что, думаю, выиграла она". Мика недоумённо смотрела то на меня, то на Эндрю. "Расскажу потом", одними губами проговорила я. Она кивнула. "Кэролайн уже ушла. Она сказала, что у неё страшная мигрень, и что придётся тебе убираться без неё". Я рассмеялась. Я всегда убираюсь без неё. Знаю, я еле успела прикусить язык, чтобы не сказать ей это. Эндрю кивнул в сторону своего отца, который собирал тарелки неподалёку. Кстати об уборке. Пойду-ка я помогу. До встречи, сказала Мика. Неужели до октября не предвидится никаких массовых мероприятий? спросил Эндрю. А что? Будешь по нам скучать? спросила я. Не по тебе, Эванс, но по Мике точно. Я улыбнулась. На этот раз его колкость почти не задела меня. По мне не обязательно скучать, сказала Мика. Я тебе напишу. Давай сходим куда-нибудь. Эндрю бросил быстрый взгляд в мою сторону, как будто ожидает, что мне вдруг захочется пообщаться с ним вне рабочей обстановки. Я просто подняла руки. Веселитесь без меня. Едва Эндрю ушёл помогать отцу, Мика спросила: "Ну и что это было?" Вы с ним вышли из сумрака, будто неразлучные друзья. С нами был еще Ганнер, — напомнила я. Не суть. Ты от радости светишься. Я насквозь тебя вижу. Я скривилась. Отстань. Если я освечусь, то от злости. Эндрю только что хватило наглости заявить, что, по его мнению, мне в Нью-Йорке не выжить. Он серьезно так сказал? Ага. Мика поджала губы. Не очень-то мило с его стороны. Плевать, что он там думает. Плевать, что все думают. По крайней мере, так я успокаивала себя. Вот это настрой. Я подняла со стола половинку виноградинки. Кому пришло в голову класть виноград в картофельный салат? «Джету Харту, очевидно», — ответила Мика. «А теперь еще и твоему отцу. Он вообще сам доволен тем, что делает. Это сработает». Он решил идти до конца. В августе его позвали готовить для какого-то пафосного званого ужина в Бирмингеме. В Бирмингеме? Это же в двух часах езды. Знаю. Я думала, что вы собираетесь расширять поле деятельности по близлежащим районам. Мы и собираемся. Ну, 2 часа это не так уж и плохо, а горожане готовы платить больше. Правда? Это неплохо. Мика кивнула. «Вчера мои родители яростно спорили, не Джетли сам убедил организаторов вечеринки нанять моего отца. Но как бы то ни было, работа есть работа, верно?» «На чьей стороне в этом споре была ты?» — спросила я. «Я была Швейцарией». Мика собрала использованные одноразовые вилки со стола и кинула их в мусорку. «А ты бы чью сторону приняла?» «Мне подбодрить тебя или сказать честно?» «Честно». «Я думаю, без Джета тут не обошлось». В этом городе его реформы не особо прижились. Так что, думаю, он замолвил словечко, и вуаля, вас нанимает какая-то элита. «Ты была бы на стороне моего отца», – Мика подняла палец. Но, как отметила моя мама, на сайте появились хорошие отзывы. В основном их писали ее подруги, но незнакомцам знать это ни к чему. И папа надеется, что раз у этих людей вряд ли есть предубеждение о том, как должна выглядеть нормальная еда, у них будет возможность сформировать свое мнение. Он прав. Еда и правда хороша. Я подхватила со стола очередную виноградинку. Но что и говорить, не уверена, готов ли наш город к этим переменам. Джет не очень-то понимает запросы своей клиентуры. Мой папа так часто говорил это самому Джету, что я удивлена, что эта фраза ещё не внесена в чёрный список на кухне. Какое-то время Мика молчала, потом добавила: "Мне жаль, что Джет не поможет тебе с поступлением". Я вылила воду из вазы в траву. Засунула пустую вазу в коробку и пожала плечами. Мне не нужно помогать с поступлением. Я сама справлюсь. Я рада, что он хотя бы помогает вам. Может быть, после вечеринки в Бермингеме у вас появится больше связей. На это мой папа и рассчитывает. Что ж, Эндрю в Бермингеме будет чувствовать себя как дома. За спиной Мики вдруг возник чьё-то тёмный силуэт. Когда человек шагнул на свет от фонаря, я узнала Кайла. Эй, Соф, не хочешь сходить съесть чего-нибудь сладкого? спросил он. От удивления сердце подпрыгнуло. Прямо сейчас? Я посмотрела на телефон. Было уже 10 вечера. Да сходи, слишком торопливо сказала Мика. Я отвезу Ганеро домой в цветочном фургоне. Это Мика всё организовала. Сомнений не было. Она многозначительно вытаращила на меня глаза. Что ж, если бы я не хотела встречаться с Кайлом, Ты не расстроилась бы из-за его отказа несколько часов назад. Я этого хотела, правильно? Ага. То есть, конечно, о'кей, отличная идея. Супер. Кайл зашагал к своему мустангу. Видимо, мне полагалось следовать за ним. Супер. Эхом отозвалась Мика. Не могу понять, злая на тебя или нет, сказала я. Веселитесь, сказала она с невинной улыбкой. Я догнала Кайла, когда он уже проходил мимо машины Хартов. Эндрю и его отец как раз загружали в багажник последние вещи. Эндрю помахал мне, но прежде чем я успела ответить тем же, Кайл потянулся назад и взял меня за руку. К тому моменту, как я оправилась от шока, Эндрю и его отец уже забрались в машину и уехали.